«Будни и праздники. Послеобеденный сон». Поручик Лев придерживался твёрдого убеждения, что дабы сохранить здоровье и силы на протяжении всей жизни и стать полезными и дельными людьми, детям прежде всего необходимо выработать привычку спать днём. С этой целью он каждый день, пообедов, брал двух младших с собой в усадебную контору, Находившуюся в небольшой пристройке по правую сторону двора. Помещение было довольно большое и выглядело еще точь-в-точь, точь, как во времена давних пасторов, когда там располагалось их приемное. На торцевой стене, прямо против двери, находилось окно, а под ним стояли длинный диван черной кожи да продолговатый столик. У северной стены кровать, потом черное кожаное кресло а дальше большой черный письменный стол и высокая шифоньерка. По южной стене опять же стояли кровати, кресло обитое черной кожей. Но дальше из изразцовая печь, а за нею на стене висели три охотничьих ружья, несколько игдаши из тюленей шкуры, большой сидельный пистолет и несколько пороховниц. Еще там висели скрещенные рапиры и сломанная сабля, а посередине, в окружении оружия, лосиные рога. На восточной торцевой стене, по бокам входной двери, располагались два шкафа, вделанные в стену платиной и книжный. На полу платяного шкафа поручик держал свой красивый денежный сундучок с хитроумным замком и крепкой оковкой. Тот самый, что принадлежал полковому писарю и чуток обгорел с одного угла, потому что однажды воры-допрошлыги да пытались его спалить. В книжном шкафу поручик Лагерлёв хранил большие конторские книги. Там же стояли школьные учебники двух поколений. Множество годовых комплектов европейского литературного журнала теснились под Легомера, Цицерона и Тита Ливия. Сюда были сосланы истории Петра Великого и Фридриха II, поскольку переплеты у них были картонные, простенькие, серые, а также произведения Вильгельма фон Брауна. Правда, не за переплеты, а по другим причинам. Примечание. Вильгельм фон Браун. 1813-1860 года. Шведский военный, автор эротических и сатирических стихов, в свое время весьма популярный. Конец примечания. На полу там лежал землемерный инструмент тех времен, когда поручик Лагерлёв служил в ведомстве генерального размежевания земли, а кроме того ящики с удочками, перемётами и многими другими вещами. Когда поручик с дочками входил в контору, первым делом нужно было выгнать мух. Они распахивали двери и окна, поручик лев вооружался полотенцем, выгонял им летучую нечисть, а девчушки снимали фарточки и махали ими. Махали, гоняли, залезали на кресла и столы. Мухи с жужжанием метались по комнате, не желая улетать, но в конце концов все таки убирались вон. Изгнав мух, Поручик Лагерлев вешал полотенце на стену. Девочки снова надевали фарточки, окна и двери закрывались. Но была там одна муха, прозванная старой конторщицей. Она привыкла к ежедневной погоне и ловко пряталась, а как только становилось тихо и спокойно, вылетала и садилась на потолок. Правда, с охоту на нее не начинали, так как и поручик, и дети знали, что она их перехитрит, С этой мухой покончить невозможно. И они приступали ко второму этапу подготовки к послеобеденному сну. Клали на кожаный диван две кожаные подушки, одну пуховую, как изголовье для поручика лагер Лёфа. Он ложился, закрывал глаза и притворялся спящим. Но тут девчушки подбегали и с громкими криками нападали на него» он отшвыривал их в другой конец комнаты, словно клубочки, а они, как упрямые кутята, немедленно возвращались. Дёргали его за бороду, ерошили волосы, вылезали на диван, словом отчаянно баловались. Волю наигравшись, поручик лагерлев хлопал в ладоши и говорил «Ну все, хватит». Но толку чуть. Все продолжалось по-прежнему. Дети карабкались на диван, мячиками отлетали прочь и снова возвращались. Немного погодя, поручик Лагерлёв дважды хлопал в ладоши и говорил, что в самом деле хватит, игре конец. Опять бестолку. Девчушки с криками и смехом бросались на него, опять отлетали прочь и опять возвращались. Однако на сей раз поручик уже вскоре трижды хлопал в ладоши и говорил, что игре вправду конец. Дети тотчас затихали и забирались в свои кровати. Каждая клала под голову белую подушечку и укладывалась спать. Через некоторое время поручик Лев начинал храпеть. Не слишком громко. Только в вот обе девчушки, которым должно было привыкать к дневному сну, глаз сомкнуть не могли. Вставать им не разрешалось. Шевелиться и разговаривать тоже надо лежать тихо и смирно. Они смотрели на тряпичные половики и узнавали старые платья госпожи Лагерлёв и мамзели Лависы, разрезанные на полоски, из которых сделали половики. Смотрели на портрет генерала Мальмбурга, висевший на стене между двумя батальными картинами, на чернильницу и ручку, на лосиные рога и Даши, на рапиру и знаменитое охотничье ружье по прозвищу «Зайца-убийца». Следили взглядом за узором трещинок на потолке и считали звездочки на обоях, шляпки гвоздей на половицах и клеточки на занавесках. Обе скучали, а время тянулось, ох, как медленно. За окном слышались веселые голоса старших детей, которым незачем привыкать к дневному сну. Они гуляли, ели вишни, крыжовник и неспелые яблоки, были счастливы и свободны. Вся надежда на старую конторщицу, потому что она все жужжала и жужжала возле лица поручика лагерь Лефа, шумела изо всех сил. Если не перестанет, то со временем разбудит его.